Глава 207. Защитники. Дан вздохнул. Да, в тот день я на самом деле отослал вас, чтобы вы не увидели того, что является тайной церкви, и что я должен был сделать. Но смерть Кенли сильно на меня повлияла, и единственное, что я смог придумать это довольно нелепый повод. Следовательно, вы сами всё видели. Но что вы скрывали? Продолжил давить Клейн. Он уже почти забыл о существовании сына Злавобога или легендарной сущности. Дан говорил медленно, тщательно взвешивая каждое своё слово. В мистике, как и в любой другой науке, существуют свои законы. Э, я прочитал не так много книг, но тем не менее знаю его существование. Его ещё называют закон неразрушимости сил посторонних. Силы посторонних никогда не исчезают. Элеги переходят от одного носителя к другому. Глаза Клейна широко распахнулись. Он внезапно всё понял. Например, зачапчённые артефакты, порочие загадочные объекты или основные ингредиенты зелий, оставшиеся от посторонних, которые потеряли контроль? Верно, кивнул Дан. Но то же самое не только с посторонними, кто потерял контроль, но и с теми, кто погиб. То же самое. Клейн покатал на языке описание Дэна. И теперь у него было некое представление о том, что тогда совершил капитан. Ему вспомнился момент смерти клоуна, голубая сфера размером с ноготь большого пальца, которая повисла рядом с его телом. Фрауишел сказал, что с потусторонними после смерти всегда происходит что-то странное. Дэн продолжил: "Что отличает потустороннего, который утратил контроль, от погибшего естественной или насильственной смертью? Так это отсутствие компонентов или странных объектов". остаётся только нечто напоминающее соответствующие их последовательности зелье, но без некоторого количества дополнительных ингредиентов. Напоминающее зелье, зелье. Вспышка заринена настигла Клейн, и он прищурился. Бесконечной тьмой его разом осветила молния. Внезапно ему многое стало понятно, например, почему не прерывается путь, хотя все те животные, из которых добывали ингредиенты, уже вымерли. Кроме заменяющих ингредиентов можно было просто воспользоваться станками посторонних. Но это одна из причин, почему на высших последовательностях дают только готовые изделия. А вторая нежелание, чтобы формула попала в руки тех, кто искусен в предсказаниях или ритуалах. В голове Клина заметалось множество мыслей, да он оглянулся на комнату отдыха. Несколько лет, э, не помню точно, как много лет назад это было, но тогда я ещё не был капитаном. Неожиданно я наткнулся на эту проблему и поговорив с Дейли, которая только-только стала потусторонней, отправила отчёт в Святой забор. Оттуда приказали молчать и дали мне выбор. Вот поэтому рассказываю я о Недели. Тот, кто накосячил, тот и ответственный. Первое, что мне предложили это молчать и делать вид, что ничего не происходит, как делают большинство капитанов и диаконов. Церковь сама разберётся со станками потусторонних. И второе они дают простой ритуал, соответствующий знаниям. Это позволит на некоторое время поглощать оставшиеся недозделия, но только для последовательностей, которые равны или ниже моей. Это должно было улучшить мои способности и сделать сильнее. По воздействию на сон я довольно близок к своей шестой последовательности, поэтому и посмел сразиться с мадам Шарон. Так поэтому, подумать только подобное существует. Медленно выдохнул Клейн. Он наконец-то понял, почему, несмотря на все свои усилия, не смог найти логическое объяснение. И из-за того, что у него не было информации. Да, похоже на закон неразрушимости сил посторонних. Но как постоянное поглощение чужих сил повлияет на нашего капитана? Позволил себе отвлечься Клейн, бросив на него короткий взгляд, Данн с горечью улыбнулся. Я выбрал второе, но не из-за того, что хотел стать сильнее. Если бы я хотел стать сильнее, то быстрее освоить зелье и перейти на следующую последовательность. Вот лучший путь. Да, искренне согласился Клейн. А принятие свойств зелья одной и той же последовательности усиливает не только способности, но и риск потери контроля, верно? Дан покачал головой. Нет, это не остатки тех, кто утратил контроль. Но как только я узнал о методе действия, стало ясно, что мне сложнее усвоить зелье. Тогда почему вы не остановитесь? Удивил Стаклейн. Дэн засунул руку в карман, явно намереваясь достать оттуда трубку, но обнаружил, что забыл её в кабинете. Он покачал головой и улыбнулся. Я только что сказал, что начал заниматься этим не из-за силы. Капитан остановился, а его взгляд сместился голубоватым всполохом газовой лампы на противоположной стене. Они были моими товарищами. Мы через столько прошли вместе. Вы стояли против монстров ночной темноты и ретиков. Некоторые спасли мне жизнь, и я спасал их в ответ. Вместе шли под сенью ночной тьмы, сражались в битвах, о которых никто и никогда не узнает, лицом к лицу встречали опасность, защищали друг друга спину. Я просто не могу с ними расстаться. Помню того парня, Хитта. Он заплакал первый раз одни опасной миссией. Помню Аделаида. <связавшись> Он был отцом Разанна. Он подставил руку под проклятие И этим самым спас мою жизнь. Помню ту леди Дейн и её приятный характер, что так напоминал рассвет. Она молча записывала всё, с чем мы столкнулись. Помню Кенли. Он так много знал, например, как играть на семиструнной гитаре, петь, декламировать, хотя сам был невысокого роста. Кенли даже больше похож на поэта, чем Леонард. Скучаю по ним. Надеялся сражаться рядом, вместе противостоять монстрам во тьме, справляться с ретиками и защитить Тенгон. Поэтому он решил поглотить их останки. Глаза до надрогнули, он показал себя совершенно с другой стороны, нежели его обычное надёжное и независимое поведение. Он слабо улыбнулся. Они здесь со мной, но уже в моих снах. Аделаид любит читать и частенько застывает с книгой на солнце. Он напоминает быть построже с Разанной и заставить её наконец повзрослеть. До такой степени напоминает, что Разанна пугается и говорит, что я всё больше и больше похож на её отца. Хетта совершенно не может усидеть на месте и каждый день идёт на охоту. Дэн всегда стоит у окна спальни, наблюдая за нами через окно. Кенли, который только недавно присоединился, создал семиструнную гитару и поёт под неё. Я очень скучаю. Капитан пробормотал к Лейну: Его глаза увлажнились, и он почти перестал видеть происходящее. Колени сдержалцы и, проклиная в собственную чувствительность, потёр глаз. Твою ж мать, капитан, вы заставляете меня плакать. Но наконец-то я понял, почему у него такой медленный прогресс, даже несмотря на метод действия. Колено спустил тихий вздох. Княщеество старенело погиб, потеряв контроль. В противном случае он бы присоединился к нашему большому удовольствию. Он до¬натил глаза. Он склонил голову и потёр переносицу, но порой секунд позже приподнял взгляд и горько рассмеялся. Это было очень эгоистично. Не знаю, хотели бы этой жизни отдала Эд Кенли остальные. Я поступил очень эгоистично, приняв это решение. Я эгоист. Нет, Клейн покачал головой. А в это время на диванчике в приёмной Леонард наблюдал, как Мега своровает волосы И его лицо становилось всё больше и больше похожим на каменное изваяние. Мега стала нервничать, частинька прикладывалась к чашке с водой, она с противоречивым выражением на лице посмотрела на Леонардо. Не зная почему, но мне стало нехорошо. Леонард Миччил уже собирался что-нибудь ей сказать, как увидел, что её рука потянулась к лицу. Мега содрала полоску кожи, очень длинную полоску, полоску, покрытую кровью. Ельца задид. Мега смешно улыбнулась, губы растянулись, тода где были её щёки открывают вратительный вид на белоснежные зубы и ярко-красные дёсны. Чёрт, мысленно ругнулся Леонард. Ему казалось, что ситуация слишком быстро катится в тартарары. Его губы дрожали, но он мужественно приготовился слушать дальше, вот только его лицо стало совершенно зелёным. Он выдавил из себя улыбку и извинился перед Мегас. Каторе в этот момент выдирала куски своей плоти. Мне надо отойти в уборную. А, хорошо. Голос Мегас обрыл у лезорные полутона. Она потёрла животик. Мой малыш, он ворочится. Леонард ничего не сказал, лишь ускорил шаг и заторопился за стойкого в войдя в коридоры увидел в руках капитана коробку с порохом. Леонард преувеличенно выдохнул, но потом его лицо посерьёзнело. Капитан, боюсь, уже поздно. С Мега с её ребёнком будем иметь дело мы. В противном случае Ингон ждёт ужасной катастрофы. Она не точе, вы можно избежать, попросту эвакуировав жителей вокруг нас. Я знаю, что вы уже затребовали эвакуацию. Дэнс ввёл брови и неожиданно строго спросил: "Вы уверены, что ситуация достигла такого накала?" "Да, не более чем через 3 минуты Мега смортирует, и её ребёнок сорвётся на нас", уверенно сказал Леонард. Тут Леонард заметил толстые подобия вены, обмотанные вокруг запястья Клейна. Запячатерный артефакт 2105, отдайте его мне. Я лучше вас в пользе его способности. Хорошо. Клейн даже не колебался, отдал венозного вора. Он ведь так и планировал сделать с самого начала. Дан нервно подёргнул воротник, разглядел штормовку, но потом решительно произнёс: "Я пойду первым, ведь у меня Пракс Веттой Селёна. Через 10 секунд идите за мной, но помните, Э,widetilde только после того, как сосчитаете до 10. Независимо от моего состояния, атакуйте своей самой мощной способностью, не мешкайте. Он развернулся и пошёл в направлении приёмной. Капитан, пересохшими губами крикнул Клейн. Капитан присоединился к нему Леонард. Да наглянулся, а его голос звучал необычайно спокойно. Не волнуйтесь, я буду не один. Со мной Адолит. Дайн хиттенли, и, и неважно, что мы будем сражаться. На секунду он остановился, в его глазах застыло спокойствие. Не беспокойтесь, мы защитники Тенгона. Его губы загнулись, превращаясь в обычную улыбку. Капитан больше не останавливался. Он прошёл за стойку, а позади него, как будто от порывов невидимого ветра, развевалась штормовка. Капитан одновременно крикнули Леонард с Клейном у них по лицу потекли слёзы но один даже не замедлился мы защитники та самая жалкая кучка несчастных постоянно сражающихся с опасностью и безумием